Глава 4. В том же месяце, в сентябре, за 3000 миль от Атлантического побережья Соединенных Штатов, в голове у Юнис Фрост, редактора отдела билетристики и издательства Penguin Books в Лондоне, всплыла мысль, как всплывает бутылка с посланием. Юнис Фрост за нее ухватилась. И немедленно попросила совета у коллеги, отправив ему записку. Не могли бы вы в общих чертах обрисовать весьма возможные осложнения? Насколько оправдано или может быть разумно рассмотреть возможность публикации в Англии любовника Леди Четтерли без цензурных купюр? Насколько Юнис Фрост могла судить с такого расстояния новое американское издание Grove Press зависло в суде. К ноябрю сэр Аллен Лейн, выпускающий директор в издательстве «Пингвин», начал обдумывать возможное дополнение к мемориальному собранию сочинений Дегга Лоуренса. Он озвучил идею Юнис на заседании Совета директоров. «Я вот что думаю. Не включить ли нам полный вариант любовника Леди Чаттерли?» В декабре профессор Трилинг прислал Джети записку. Из источников на кафедре юриспруденции я узнал, что правительственная апелляция будет рассматриваться в этом месяце. Обвинение намеренно победить во что бы то ни стало. Меня предупредили, что апелляционный суд примет решение лишь через несколько месяцев. Тем временем я надеюсь, что Леди Чен не слишком грустит, ожидая решения суда в имени сестры в Шотландии, и что Мелларс мужественно переносит разлуку. Новый свет ждет их. В конце января 1960 года на Ирвинг-авеню пришла посылка с обратным адресом Честер-сквер, Лондон, полная рождественских подарков от сестер Джеки, Ли и ее мужа Майкла, хотя неизвестно, как долго он еще будет ходить в мужьях. Их брак распадался, и Ли в письме к сестре призналась, что жизнь сурово испытывает ее. В этом году ей даже рождественские открытки трудно было написать. Она очень извинялась за то, что отправила посылку уже в новом году, и выражала надежду, что если подарки и запоздали, по крайней мере, они окажутся приятным сюрпризом. Коробки внутри ящика с посылкой были завернуты в подарочную бумагу прямо в магазине, а пустоты, заполненные скомканными страницами, вырванными из газеты журналов, на которые были подписаны Майкл и Ли «Таймс оф Лондон», «Дом и сад», «Вок», «Татлер», «Квин» бюллетень издательского дела и книжной торговли. Это, видимо, Майкла. Он был родом из семьи потомственных издателей чего-то там, хотя Джеки так и не удалось выяснить, чем именно он занимается на работе. Кажется, в основном обедает с важными людьми или ужинает в вест -Энде. А Ли тем временем ищет и обретает внимание из других источников. Среди упаковочной бумаги мелькнуло улыбающееся лицо Джека собственной персоной – «В новостях о том, что он выдвинул свою кандидатуру от демократов». «Интересно, Ли сама паковала ящик или попросила горничную?» «Видимо, второе. Ли, наверное, не стала бы комкать лицо Джека. Скорее, наоборот, по временам казалось, что она относится к нему даже чересчур нежно». «Новость была из Associated пресс В Лондоне ее получили по телеграфу поздно вечером 2 января» как раз вовремя, чтобы попасть в воскресные газеты на завтра. Джеки расправила обрывок на кухонном столе, разгладила лоб мужа. Все это время она слышала, как он играет с Кэреллайн в гостиной. Завтра он снова уедет. Сенатор Джон Ф. Кеннеди из Массачусетса официально вступил в демократическую предвыборную гонку, бросив вызов потенциальным конкурентам. Он пригласил их участвовать в первичных внутрипартийных выборах. Кеннеди активно проводил предвыборную кампанию уже несколько месяцев, но до сих пор не заявлял официально о своих намерениях. Ему пророчат победу на внутрипартийных выборах, но его сторонники признают, что пока ему не хватает поддержки для победы в первом же туре на всеамериканском съезде партии. 42-летний сенатор заявил. Остальная часть была оторвана. Джеки собрала охапку подарков, чтобы отнести Кэролайн и Джеку. Ли молодец, что прислала подарки, когда ей самой сейчас так трудно живется. Джеки уже выходила вон из кухни, когда под каблук подвернулась скомканная страница из бюллетеня для книготорговцев. Что-то подтолкнуло отложить стопку подарков и поднять комок. Ну и чудеса, подумала она. Всю страницу занимало рекламное объявление от 9 января. Чтобы отметить 30-летие со дня смерти Дэвида Герберта Лоуренса, в июне этого года издательство «Пингвин» опубликует собрание о сочинении писателя. Туда войдут семь его работ, в том числе «Любовник леди Чаттерли» без цензурных купюр. Одна в кухне Джеки подалась чисто детскому восторгу с примесью злорадства. Пусть ее страна не пускает к читателям великую книгу, Америка еще молодая, ей можно простить ошибки, но Англия Лоуренса образумилась. Дорогой Джек Т, надеюсь, вас обрадует приложенная вырезка. Такой сюрприз, особенно если учесть проблемы на нашей стороне Атлантики. Добрые вести не лежат на месте. Желаю очень счастливого Нового года и десятилетия вам и миссис Триллинг. Надеюсь, шестидесятые будут добры к нам всем. Ваш искренний друг Жаклин.